Октябрь 2018 Понедельник, 1 октября Некоторые пациенты вызывают симпатию сразу же, и это факт. Иногда подобное происходит, когда они улыбаются вам при входе, и вы понимаете, что они, вероятно, не собираются подавать на вас в суд. Иногда вам просто нравится их энергетика. Когда Хэтти и ее давний партнер Том вошли в мой кабинет 30 секунд назад, я сразу понял, что они мне симпатичны. Кстати, формирование первого впечатления о пациенте – моя любимая часть работы. Это значит, что приходится задействовать свой эмоциональный интеллект и пытаться понять, как я смогу настроиться на одну волну с ними. Последние три года я стараюсь совершенствоваться. Отчасти это связано с тем, что мне нравится непосредственность и близость личного контакта терапевта с пациентом, а отчасти с моим желанием поскорее сформировать впечатление о пациенте и его ситуации. Кажется, я отвлекся. Извините, вернемся к Хэти и Тому. Они примерно моего возраста, и им нравится такой же стиль, как и мне. Они предпочитают модные одежды, более взрослую и удобную. Кроме того, сразу видно, что они очень любят друг друга. Что в них может не понравиться? Когда Хэти описывает свои симптомы, я чувствую, как они взаимодействуют друг с другом, словно играя в невербальный любовный пинг-понг. После каждого произнесенного подругой слова, Том с энтузиазмом кивает. Последние девять недель хетти беспокоит спазматические боли в животе и вздутие. В ее медицинской истории нет ничего зловещего, например, потери веса, ночной потливости или изменений в аппетите. Она вполне разумно списала все на синдром раздраженного кишечника, который действительно может сопровождаться этими симптомами. Выслушав хетти я прошу ее лечь на смотровую кушетку и оголяю ее живот. Делаю секундную паузу и продолжаю осмотр. Согнув шею, Хэтти внимательно наблюдает за тем, как я прощупываю ее живот. Том, сложив руки, тоже наблюдает за происходящим и не подозревает, что мои слова вот-вот перевернут их мир. «Вот и все», — говорю я с улыбкой. Я даю им минутку посидеть в тишине, пока пишу в карте о том, что я обнаружил на осмотре, а затем приступаю к переворачиванию их мира. «Я не думаю, что дело в синдроме раздраженного кишечника, Хэтти». Теперь они держатся за руки еще крепче и бросают взволнованный взгляд сначала друг на друга, а затем на меня. «Вау! Они даже моргают одновременно!» «Похоже, это отличный момент, чтобы объявить им новость!» «Вы можете быть беременной?» «Тишина!» Они снова смотрят друг на друга. «Теперь я вижу как раз то, что ожидал. Взволнованную улыбку!» Она появляется на их лицах и приносит мне облегчение, ведь так приятно знать, что новость о беременности радостная. К сожалению, это случается не всегда. Продолжая взволнованно улыбаться, они пожимают плечами, словно хотят сказать. «Мы не знаем, но было бы здорово». Тест на беременность окончательно переворачивает их жизнь. Хетти действительно ждет ребенка. Они оба в восторге. Оказывается, Хетти не заметила, что у нее не было месячных два месяца. Я, шутя, закатываю глаза. Пока я выписываю направление в ближайшую женскую консультацию и предоставляю список ссылок на ресурсы о беременности, они рассказывают, что несколько месяцев назад перестали пользоваться контрацептивами, однако, планируя беременность, они решили просто расслабиться и позволить природе сделать свое дело. Я указываю на живот Хэтти и с улыбкой говорю. Похоже, такой подход отлично сработал. Когда они уходят и дверь со скрипом закрывается, я улыбаюсь. Мне прекрасно известно, что Хэтти никогда не считала, что у нее синдром раздраженного кишечника. Я вспоминаю о том, как мы с Эллис узнали о Уильяме. У меня по шее побежали мурашки. Впереди их ждет удивительное приключение. Вторник, 2 октября. Хью все же умер. Это было ожидаемо. Покойся с миром, Хьюлит Паккард, B5L25A. Ты был верным слугой. Пятница, 5 октября. Я хочу назвать его заносчивым придурком, но глубоко в душе я понимаю, что это будет непрофессионально и к тому же обеспечит мне плохой конец недели. Поэтому я еще раз прочищаю горло и повторяю. Мне жаль. На самом деле нет, просто мы, британцы, все время за все извиняемся. Но я не совсем понял. Могли бы вы повторить ваше имя? Невролог-координатор на другом конце провода не только проигнорировал мой вопрос, но и, похоже, оскорбился. «Мое имя?» — спросил он. Мне хотелось совершенно спокойно сказать ему. «Да, ваше грёбаное имя. Нормальные люди представляются друг другу». Не знаю, что сделал этот парень, чтобы совершенно безобидный вопрос прозвучал так, словно я вежливо попросил разрешения пощекотать ему яички. Я отодвигаю телефонную трубку от рта и выдыхаю. Если что-то действительно раздражает меня и побуждает исключить человека из списка тех, кто получает от меня подарки на Рождество, то это плохие манеры я всего лишь хочу чтобы он дал мне совет по поводу препарата от эпилепсии для одного сложного пациента это важно потому что у пациента участились припадки я невролог координатор говорит он в ответ на мой невероятно сложный вопрос про имя господи я еле сдерживаюсь чтобы не спросить не дразнили его в школе из за такого имени но вместо этого смотрю на часы вечерний прием начинается через пять минут а я хочу успеть позвонить Элис и спросить, чем они с Уильямом занимались сегодня, и снова выдыхаю. Спокойно, Макс, спокойно. Ладно. Закусив губу и прекратив игру с выяснением имени, я получаю нужный совет и торопливо кладу трубку. Предварительно я убедился, что он понял, насчет какого пациента и откуда я звоню. Позвонив Элису, узнав, что Уильям крепко спал, хорошо ел и много какал, кажется, это весь список дел для четырехнедельного младенца, Я пишу электронное письмо врачам-консультантам из неврологического отделения местной больницы. Нажав «Отправить», улыбаюсь и внутренне смеюсь над тем, что подлил масло в огонь. В письме я с энтузиазмом говорю о необходимости обучить правилам вежливого общения неврологов-ординаторов. Возможно, неврологи суперпупер умные и компетентные, но с манерами у них проблемы. Воскресенье, 7 октября. Прекрасно зная о бесполезности этой затеи, ведь его уши и глаза лишь недавно адаптировались к внешнему миру после девяти месяцев в матке, я не могу не показать Уильяму на ютубе великолепный дроп-гол Джонни Уилкинсона на чемпионате мира по регби 2003 года. Элис сейчас заслуженно дремлет, это единственная причина, по которой я не услышал слово «идиот» в свой адрес. Вторник, 9 октября. Я не знаю, как описать словами то, что я вижу. У меня открывается рот чуть больше, чем это допустимо для профессионала, когда я рассматриваю квартиру 70 мистера и миссис Ли. С первой попытки я насчитываю 16 ловцов снов, свисающих с потолка. Я перестаю считать, когда мой взгляд перемещается на фотографии на стенах. барака Мишель Обама на инаугурации, семь немецких овчарок, каждая в отдельной рамке, сила Блэк и, моя любимая, Уилл Смит в «Принце из Беверли-Хиллз». С ума сойти. Не в силах проронить ни слова, я теряюсь в их волшебном мире. Теперь мне кажется, что уже не важно, зачем я пришел сюда. Прости, Бенни, но всего через 4 месяца после нашей встречи супруги Ли не просто спихнули тебя с первого места в рейтинге моих любимых пациентов, но пронзили тебя копьем и бесцеремонно ударили по голове. Кстати, эти двое наверняка ответят тебе на вопрос о смысле жизни, если судить по оформлению гостиной. Я ставлю на пол чемоданчик и сажусь на диван рядом с пятнадцатью коробками, заполненными поющими садовыми гномами. К счастью, они без батареек. Я достаю распечатанное на моем новом безымянном принтере, заменившем умершего Хью, краткое содержание медицинских записей миссис Ли, стараясь открыто не восхищаться их страной чудес, не задавать лишних вопросов и вести себя, как подобает терапевту. Я пришел к миссис Ли ради первой консультации по диабету. Большинство хронических заболеваний требует ежегодной плановой консультации терапевта. Недавно у нее диагностировали диабет второго типа по результатам ежегодных анализов крови. Мистер и миссис Ли сидят напротив меня и внимательно слушают, что такое диабет, почему он развивается, что представляет из себя лечение и как проходит ежегодная консультация, вроде той, что у нас сегодня. «Макс, вам нравится сериал «Домой и в путь»?» «Меня уже называют по имени». Мне это нравится, черт возьми. В этих людях есть то, из-за чего мне очень хочется им понравиться. Слегка ошеломленный вопросом я объясняю, одновременно стараясь профессионально завершить консультацию, что у меня мало свободного времени на просмотр сериалов. А еще мне уже не 15 лет, я работаю, и девяностые закончились. Но я уверен, что он потрясающий. Я борюсь с желанием сказать им, что до сих пор могу напеть его саундтрек. Господи, мне так хочется их впечатлить. Миссис Ли спрашивает, может ли диабет быть причиной ее молочницы. Я стою перед ней на коленях, только что закончив проверять чувствительность ее стоп. Думаю, мне больше нравится вопрос о «домой и в путь». Она сидит передо мной в одной ночной рубашке с Деннисом Непоседой. Рубашка на несколько размеров меньше, чем нужно, и очень короткая, и слегка вводит коленями с стороны в сторону. У меня желчь подступает к горлу. Если бы в 15 садовых гномах были батарейки, я уверен, что они непременно повернули бы головы в нашу сторону. Я встаю, чтобы ее влагалище было для меня вне зоны видимости и объясняю, что диабет действительно может вызывать молочницу. К счастью для нее, и, конечно, для меня, мы легко можем вылечить ее. В том, чтобы делать вагинальный мазок, нет необходимости. Уверяю вас, я не удивлен, что у нее молочница. У пожилых женщин, например, миссис Ли и Элси, с которыми мы встречались в прошлом месяце, часто проблемы с влагалищем. Когда, завершив осмотр, я собираю чемоданчик, мистер Ли вновь входит в комнату. Он дарит мне их свадебную фотографию, сделанную 50 лет назад. Я очень тронут, но мне кажется неожиданным, что он дарит мне ее по такому странному поводу. Когда они с любовью вспоминают тот день, во мне пробуждается теплое чувство радости. Вдруг на меня накатывает волна пессимизма. Черт, неужели они меня обхаживают? Следующим шагом могут стать конфеты в спальне. Я отгоняю эти мысли, списав их на голод и с благодарностью принимаю фотографию, не зная, что с ней делать дальше. Что бы сказала Элис? Вероятно, мы не станем помещать ее на стену среди семейных фото. Как бы то ни было, это мило с их стороны. Наконец, я прощаюсь и покидаю страну чудес супругов Ли. Я надеюсь, что в скором времени вернусь к ним, поскольку только что произошел один из самых удивительных визитов на дом. За все это время. Этой парочке нужно свое телешоу, и я даже знаю, каким должен быть саундтрек. Среда, 10 октября. Вау! Последние 4 месяца пролетели незаметно. Похоже, ежегодная оценка моей работы уже на пороге. Я тру глаза, забыв, что на руках спиртовой антисептик, и морщусь, пискнув по-детски. Наступил конец долгого дня. Уильям последнее время плохо спит. К сожалению, мы с Элис тоже. А это значит, что я смертельно устал. Вполне естественно, мое состояние отражается на работе. Результат – я целый день рявкую на пациентов и на работников регистратуры. Я очень плохо себя вел, если судить по их гипертрофированному закатыванию глаз. А еще на Элис, когда во время телефонного разговора она сказала, что я ее невнимательно слушаю. Честно говоря, не стану утверждать, что был внимателен. Я снова открываю раздраженные глаза, и чтобы наказать себя, и чтобы перечитать электронное письмо. Серьезные толстенный «Таймс new Роман» сообщает что мне необходимо встретиться с двумя старшими клиническими партнерами, включая Дементора и менеджером Джаспером во вторник, 23 октября в 14.00. Я встаю. Такие встречи – норма, но она не делает их менее мучительными. Я потягиваюсь, выключаю компьютер, и плетусь на автобусную остановку. По пути домой мне нужно заглянуть в цветочный магазин и в качестве извинения купить Эльс-букет. Позднее мне предстоит от нее ЛВП. Лекция в постели. Четверг, 11 октября. На прошлой неделе я чуть было не начал носить ботинки на липучке, поскольку завязывать шнурки для меня слишком сложная задача. Такова моя степень усталости после рождения Уильяма, то есть уже почти пять недель. Так как же Гейл и ее мужу Тони хватает энергии или хотя бы желания заниматься сексом спустя три недели после рождения их дочери Фелисити? Я понятия не имею. Мне плохо удается скрыть удивление, но, к счастью, Гейл отвлеклась на Фелисити, а Тони ушел оплатить парковку, поскольку мы опять задерживаемся. Разумеется, дело снова в звонке миссис Талли, ее сиделки, как всегда, никуда не годятся. Я киваю и улыбаюсь, все еще переваривая детали. Дело не только в том, чтобы найти на секс время, а как же восстановление после естественных структурных изменений, последовавших за вагинальными родами 4-килограммовой Фелисити. Просматривая карту Гейл, я прихожу к выводу, что Тони необходимо дать жене немного времени, чтобы она могла прийти в норму. Гейл выглядит очень робкой, и когда она меняет подгузник Фелисити, наполняя кабинет домашним ароматом детского дерьма, она спрашивает, нужна ли ей посткаэтальная таблетка. Ее ребенок полностью находится на грудном вскармливании. Прекрасно. Я объясняю, что в таблетке нет необходимости, поскольку у нее пока нет овуляций. Активное грудное вскармливание защищает ее от нежелательной беременности. Гейл смотрит на меня через плечо, положив руку на частично переодетую фелисити, лежащую на смотровой кушетке. В ее взгляде читается бесконечное облегчение. Она говорит, что это случилось всего раз. «Особый повод?» — спрашиваю я, — не в силах сдержаться. «Ничего подобного», — со смехом отвечает она. Как оказалось, они просто хотели попробовать. Надеюсь, это того стоило. Когда они уходят, и Тони бежит по коридору им навстречу, я не могу не думать о том, что на месте Тони я бы предпочел лишние пять минут или дольше, время зависит от его выдержки, поспать. Пятница, 12 октября. «Доктор, вы англичанин?» Это первая реплика мистера Джонса в нашем телефонном разговоре. Он точно член Лиги защиты англичан. Я объясняю, что я член международной команды врачей, работающих на Национальную службу здравоохранения, и что моя национальность не имеет значения. Вы говорите, как австралиец. Да. Боже мой. Суббота, 13 октября. Дорин, дорогая, ты не могла бы отнести это мистеру Графтону в 11-й дом? Я бомлел, потому что сижу сейчас на переднем сидении машины 72-летней миссис Грей и держу ее шею в зафиксированном положении. Точнее, я сижу между миссис Грей на водительском кресле перед сдувшейся подушкой безопасности и ее соседкой Дорин, стоящей у открытой двери с моей стороны, с одеялами и чашкой чая. Три минуты назад я был в пабе через дорогу с Элис, Уильямом и друзьями, у которых мы гостим в Коцволде. Это было до того, как мы услышали скрежет. Как оказалось, скрежет раздался, когда миссис Грей врезалась в заднюю часть припаркованного фургона на скорости около 50 км в час, если судить по тому, что капот ее автомобиля сложился вдвое. «Миссис Грей, вы помните, что произошло?» Она игнорирует мой вопрос и кричит «Да, дорогая, пожалуйста», еще одной безымянной соседке, которая предложила забрать пакеты с едой с заднего сиденья, пока замороженные продукты не оттаяли. А как же приоритеты, дорогая? Я уже готов сдаться и вернуться в паб. Это был бы допустимый вариант, если бы водительская сторона машины миссис Грей теперь не была плотно прижата к старой каменной стене. Кроме того, приняв решение поместить руки на ее шею, при таком столкновении риск серьезной травмы шеи высок, особенно если учесть, что пациентка пожилого возраста, я вынудил себя оставаться с ней, пока не приедет скорая помощь и женщину не извлекут из автомобиля. Подходит еще больше соседей и предлагают еще больше одеял. Что-то подсказывает мне, что это одно из самых ярких событий, произошедших в деревушке за последнее время. Я предпринимаю еще одну попытку получить хоть какую-то информацию от миссис Грей. Поскольку соседи уже отправляют за нее письма, разбирают покупки и укрывают ее одеялами, у нее, вероятно, появилось время для меня, доброго самаритянина-терапевта. О чем я вообще думал? Как оказалось, она подозревает, что на секунду потеряла сознание из-за боли в груди. Я спрашиваю, принимает ли она какие-нибудь лекарства. Только парацетамол. Я не верю и спрашиваю, есть ли у нее в сумочке рецепт на препараты. По какой-то причине многие пожилые люди всегда носят его с собой. Рецепт действительно при ней. Я прошу соседку достать его. Не забывайте, что в ближайшем будущем мои руки должны оставаться на шее миссис Грей. Итак, Она принимает не только парацетамол от боли, но также один кроверазжижающий препарат, два препарата для нормализации давления и по одному для снижения уровня холестерина и нормализации сердечного ритма. Немного больше, чем только парацетамол, я бы сказал. Через 10 минут после того, как я по громкой связи, руки на шее, помните, поговорил со службой скорой помощи, и соседи опять предложили одеял, над нами появился вертолет воздушной скорой помощи. Предполагалось, что сегодняшний день будет посвящен расслабляющей прогулке и тихому обеду в пабе, а не очередному эпизоду сериала «Скорая помощь». В итоге понадобилось несколько часов совместных усилий медиков и пожарных, чтобы безопасно извлечь миссис Грей из автомобиля и доставить в больницу. Однако меня впечатлило еще и то, как сплотились жители деревушки. Они были заняты общим делом. Здесь все знают друг друга и людям хотелось как-то помочь. Я никогда не видел ничего подобного, по крайней мере там, где я живу. Должен признаться, я позавидовал. Понедельник, 15 октября. Драма, развернувшаяся на выходных, едва закончилась, а я уже еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Я только что попросил Адама приехать ко мне. Я встречаю его в дверях своего кабинета, и он вежливо улыбается, спрашивая, как у меня дела ему не обязательно это делать и в данной ситуации совершенно неважно как у меня дела теперь когда он сидит напротив меня я вижу что он изо всех сил старается не заплакать мне нужно чтобы он заплакал только тогда мы сможем нормально поговорить я доброжелательно улыбаюсь как вы думаю я даже представить себе не могу как он себя чувствует у кэти с которой они женаты всего 11 месяцев агрессивная форма рака которая, вероятно, убьет ее еще до второй годовщины свадьбы. Эти два слова как раз то, что нужно. У меня в горле появляется комок, а в глазах мутнеет, когда я наблюдаю, как Адам опускает голову, убирает показную улыбку и начинает всхлипывать. Он смотрит на меня, и на его лице читаются отчаяние, горе и неверие. Я кладу свою руку поверх его. Несмотря на все усилия, я тоже плачу. Я впервые делаю это перед пациентом, Вернее, с пациентом, и не испытываю стыда. В какой-то момент подобное должно было произойти. Понадобилось три года с начала моей работы терапевтом, чтобы ситуация пациента обнажила мою эмоциональную уязвимость. Я думаю об Элис. Прежде чем позвонить Адаму, я встретился с Кэти, чтобы обсудить слова специалиста о ее раке. Запущенном инвазивном неизлечимом. Она беспокоилась не столько о себе, сколько об Адаме и о том, как он со всем этим справится. Их мечты о большой семье, великолепных совместных приключениях и долгой жизни, полной любви потерпели крушение. Мы с Адамом сидим в тишине, нарушаемой только громким ритмичным тиканьем настенных часов. Он поднимает на меня глаза и говорит, как ему стыдно плакать. Я прошу его не быть идиотом. Мы улыбаемся, чтобы поддержать друг друга. Теперь, когда эмоциональная нагрузка первых 15 минут чуть снизилась, мы можем обсудить дела на предстоящие несколько месяцев, а именно перерыв от работы, посещение врачей и планы на ближайшее будущее. Адам еще немного расслабляется, что вполне ожидаемо. Обсуждение практических аспектов делает травматичную ситуацию немного легче. У человека появляется то, за что он может зацепиться, Эмоции, наоборот, могут не иметь ни цвета, ни вкуса, ни текстуры. Пара хочет поехать в те места, где они всегда мечтали побывать. Когда продолжительность жизни сокращается, все планы реализуются быстрее. Каждый раз, когда Адам говорит о Кэти, он улыбается, чтобы скрыть ту часть себя, которая разрывается на части. «Это не просто разбивает сердце, но разрушает тебя целиком». Когда разговор подходит к завершению и усталость от консультации накрывает нас обоих, я даю Адаму информацию о группах поддержки. Он благодарит, и мы оба знаем, что это лишь символический жест, ведь я ничем не могу ему помочь. Это детский ликопластырь на фатальном разрыве артерии. Я пожимаю ему руку, и мы обнимаемся. Кэти ждет за дверью. Когда Адам выходит, она делает шаг к нему, замечает солиды от слез и обнимает. Я закрываю дверь, давая им возможность остаться наедине. Проходит пять минут, а я до сих пор сижу за столом и тупо смотрю на экран компьютера. Обезличенный и бесстрастный черный курсор нетерпеливо мигает. Ждет, когда я напечатаю слова, напишу резюме произошедшего. А я не нахожу слов, потому что эмоциональная ситуация заслуживает большего. Непростого сухого медицинского языка, который мы используем при описании простуды и я продолжаю тупо, изможденно смотреть на экран. Вторник, 16 октября. Сейчас 3.18 ночи. Чувство изнеможения меня не покидает. Мне не спится. Прислонившись к дверному косяку нашей спальни, я просто смотрю, как спят Элис и Уильям, издавая прекрасные и характерные только для них звуки, двигаясь и сопя. Однако ко мне сон не приходит. Я делаю глоток чая с ромашкой и другими травами, оставшегося после беременности Элис. Вкусовые рецепторы напоминают мне, почему я обычно его не пью. Мне так и не удалось забыть встречу с Кэти и Адамом. Люди приходят за помощью, и я всегда делаю все возможное, чтобы предоставить ее им. Теперь я понимаю, что, принимая так много людей ежедневно, становлюсь солипым. Из-за большого объема работы я забываю, что пациенты тоже учат меня и помогают мне. Ситуации вроде той, что случилось с Кэти Адамом, напоминают мне об этом и помогают сфокусироваться на собственной жизни и ее приоритетах. Я снова смотрю на Элис и Уильяма в темноте, но различаю лишь силуэты. Я не смог бы жить без них. Весь мой мир сейчас крепко спит в полутора метрах от меня. Защищенные, счастливые, любимые, здоровые. Это есть не у всех и не для каждого жизнь становится сказкой. Вдруг я понимаю, что не дает мне уснуть. Невыносимость наблюдать за тем, как жизнь вдруг делает людей хрупкими, уязвимыми и беззащитными перед жестокостью. Рак, травмы, несчастные случаи, смерть. Как все это пугает меня, потому что никто не гарантирует защитить мою семью от того, что так трагически произошло с Кэти и Адамом. Знаю, это эгоистичные мысли. Я снова ставлю чайник. Похоже, остаток ночи я буду думать, как не позволить этим мыслям поглотить меня. Вторник, 19 октября. Я удаляю слово «дерьмо» и заменяю «требую» на «настоятельно рекомендую». Затем я перечитываю письмо. Да, жестко, но справедливо. Хирург-ортопеда должен оценить его. На самом деле он вряд ли оценит, но это не главное. Главное – мой пациент Стэнли. 69-летний плотник на пенсии, чью операцию по полной замене коленной чашечки отменяли уже 4 раза. Поскольку Стэнли Джентльмен, он каждый раз реагировал вежливо и терпеливо. «К черту! В таком случае я буду его кулаком, стучащим в дверь ортопедического отделения. Пока он терпеливо ждет...» Его второе колено изнашивается из-за неравномерно распределенной нагрузки, а риск снижения функциональных возможностей повышается, поскольку он двигается все меньше и теряет уверенность. Теряет независимость, что повышает риск преждевременной смерти. Вежливой преждевременной смерти. Нет, Стэнли. Я отправляю письмо злым, но приносящим удовлетворение щелчком мыши. А едва закончив, иду к Джасперу предупредить, что на нашу клинику опять может поступить жалоба. Вторник, 23 октября. Неужели это происходит? Сидя напротив Дементора и доктора Фила, двух старших врачей-партнеров, и менеджера Джаспера, я медленно киваю, когда после 15-минутной похвалы они осторожно выдергивают чеку гранаты и переходят к ежегодной оценке моей деятельности. Они говорят, что я, вероятно, не очень хорошо работаю в команде, и это их немного беспокоит. Я в ступоре. Такого я точно не ожидал. Моя первая реакция – шок. Хочется встать и уйти, попросту сбежав от критики. Мне с детства тяжело ее принимать. Затем я понимаю, что бегство – опрометчивый поступок и, более того, странный. Вместо этого я предпочитаю молчать, стараясь игнорировать обезьяну в свою мозгу. У всех нас она есть. Именно она поощряет принятие необдуманных решений. Я продолжаю сидеть, не говоря ни слова, и пытаясь дышать медленнее, чтобы утихомирить выпрыгивающее из груди сердце. Дементор заполняет тишину и подробнее говорит о том, что же их так беспокоит. Он объясняет, что я не использую все ресурсы, к которым у меня есть доступ, а именно не обращаюсь к старшим врачам-партнерам, чей многолетний клинический опыт может быть полезен для оптимизации планов моей работы с пациентами. Таким образом, мне следует обсуждать с ними свою работу, особенно более сложные случаи. Я медленно киваю. Я скисаю. Меня словно вербально избили. Доктор Фил надевает боксерские перчатки и целится мне в голову, продолжая объяснять, что недостаток работы в команде и коллективных обсуждений приводит к более односторонним и менее традиционным планам работы с пациентами. Я снова киваю и спрашиваю, могут ли они привести мне примеры, чтобы мне было понятнее. Они не могут. Джаспер поднимает руку для словесного апперкота. «Это довольно общее наблюдение», — говорит он. Закрыв лежащий передо мной блокнот, я даже не удосуживаюсь кивнуть на столь размытый комментарий. Меня либо сейчас уволят, и в этом случае уже не понадобятся никакие записи, либо сохранят работу, но перечислят так много моих недостатков, что я просто не успею их записать. Шок сменяется внутренней борьбой, и мне сложно не показывать ее. Я усердно работаю и всегда делаю все возможное для своих пациентов. Я никогда не ищу легких путей, и всегда стараюсь помочь, когда вижу, что другие врачи не предпринимают активных действий. Внутренняя борьба оказалась непродолжительной, и ее сменяет боль. Моя гордость уязвлена. В глубине души мне хочется расплакаться, как бы жалко это ни звучало. Я всегда считал себя отличным командным игроком, способным быть как лидером, так и ведомым, и меня еще никогда не критиковали за это. На самом деле, меня обычно хвалили за командную работу, Поэтому сейчас я до глубины души ошеломлен только что сказанным. Я задерживаю дыхание и думаю об Элис и Уильяме, абстрагируюсь так минуту или две, и у меня в голове проясняется. Ясность вытесняет смесь негативных эмоций. Работа имеет отношение не только ко мне, но и к моим близким, к поддержке моей семьи. Я нуждаюсь в этой работе лично и финансово. Мы нуждаемся в ней. По этой причине, взяв себя в руки, я говорю, что непременно приму к сведению все, что мне только что сказали, а также последую их советам по самосовершенствованию. Все благодарят меня, и я собираюсь уходить. Будучи британцем, я, разумеется, тоже благодарю их за критику. Вернувшись в кабинет, я смотрю на часы. Первый пациент войдет через пять минут. Я очень надеюсь, что меня ждет простое измерение давления, поскольку не в состоянии сейчас делать что-то более серьезное. Мне нужно позвонить Элис, чтобы услышать ее голос и получить подтверждение, что я командный игрок. Не мог же я ошибочно воспринимать себя так долго. Как бы глупо это ни звучало, я чувствую себя слабым и уязвленным. В моих парусах нет ветра. Однако я не могу позвонить жене. Похлопав по карманам брюк, я понимаю, что где-то оставил свой грёбаный телефон и прибегаю к плану «Б». Просто лежу на смотровой кушетке 5 минут, размышляя, что делать дальше. Среда, 24 октября. Мертвая тишина. В моих парусах до сих пор нет ветра. Я снова и снова проигрываю в голове вчерашний день. Кстати, я нашел свой телефон, оставленный рядом с мусорным ведром. Пятница, 26 октября. Я подхожу все к той же недавно построенной клинике с ярко-синим знаком Национальной службы здравоохранения. Я вхожу в ту же большую коричневую дверь, поднимаюсь по той же лестнице, отпираю дверь того же кабинета, включаю тот же компьютер и забываю полить все тот же хронически обезвоженный цветок. Тем не менее, все теперь кажется другим. Я все делаю осознанно, осознанно разговариваю с другими врачами, осознанно общаюсь с персоналом регистратуры, и осознанно стараюсь казаться командным игроком. Осознанно все порчу. Хотя прием уже начался, я не приглашаю первого пациента, потому что не хочу. С ежегодной оценки моей работы прошло менее 48 часов, и я никак не могу избавиться от неуверенности и сомнений в своих силах. Прямо сейчас мне хочется вернуться домой и заняться тем, что не заставит меня еще больше сомневаться в себе. Дышать, например. Я ведь хорошо умею дышать, не так ли? Воскресенье, 28 октября. Очевидно, мне пора прекратить так убиваться из-за оценки моей работы. Спасибо, любимая. Это одна из причин, почему я так сильно люблю Элис. Она всегда знает, как до меня достучаться. Она убеждает меня, что, разумеется, я командный игрок, и что они, старшие врачи-партнеры, просто стараются сделать из меня максимально хорошего терапевта. Оказывается, это была конструктивная критика. Я киваю, растянувшись на диване с подушкой на лице. Затем, нажимая на все нужные кнопки, она объясняет, как ей очень, это слово она подчеркивает, неприятно видеть, что я так быстро сдался. Она просит меня хоть что-то с этим сделать. Она не просто нажимает на кнопки, но силой давит на них. Элис знает, что внутри чрезмерно уверенного в себе человека — Чья уверенность граничит с заносчивостью, живет тот, кто пасует при малейшей критике. Она раскрывает мне глаза, когда я сам не могу это сделать. И она права. Надо отряхнуться и продолжить работать, стараясь бороться с недостатками, на которые мне указали. Я смотрю на Уильяма. Он ничего мудрого не говорит. Вместо этого он тычет пальцем в лужицу собственной рвоты на ковре. Очаровательно. Понедельник, 29 октября. Я согласен с тем, что это выглядит противно. Ноготь правого большого пальца ноги Дэниелла толстый, желтый и, вероятно, пораженный грибком. Я объясняю, что нам сначала придется отрезать кусочек ногтя, чтобы подтвердить диагноз, прежде чем я смогу назначить сильный противогрибковый препарат. Он может сделать это дома самостоятельно. Несмотря на обучение работе с острыми предметами, считается, что терапевты недостаточно квалифицированы, чтобы стричь ногти. Пока же пациент может продолжать пользоваться противогрибковым лаком, чтобы сдержать распространение грибка. «К счастью, сейчас недостаточно жарко, чтобы носить сандалии», говорю я, пока он надевает носок, а я приступаю к заполнению карты. Кабинет наполняется вежливым смехом относительно незнакомого мне человека, и я бросаю взгляд на его шестилетнего сына, чтобы посмотреть, смеется ли сын. Ничего подобного. Он прекрасно вел себя во время консультации, Спокойно читал книжку в углу и ни разу не пискнул. Будет здорово, если Уильям потом начнет вести себя так же. Ничего, если моя жена Наталья завтра занесет мой ноготь за меня. Температура в кабинете резко повышается. У меня по шее побежали мурашки. Имя Наталья не очень распространено в этой части страны, и я знаю только одну женщину с таким именем. Пока Дэниел занят завязыванием шнурков, я тайно проверяю, кто еще из моих пациентов живет по этому адресу. «Да, действительно она. Это значит, что я сижу напротив человека, который оскорбляет, избивает и унижает ее. Я продолжаю печатать, борясь с непреодолимым желанием разбить клавиатуру о его голову. Затем я заставляю себя ответить. Конечно, нет проблем». «Их сын, чье имя я вспомнил, итон поднимает глаза от книги. Я гадаю, ведет ли он себя тихо, потому что боится. На нем футболка». Я осматриваю его руки на предмет синяков. Их нет. Конечно, это не полный осмотр, но в данном контексте так лучше, чем совсем ничего. Я забрасываю врачебную удочку и спрашиваю, хорошо ли они с женой провели выходные. Он отвечает непринужденно и немногословно. Минус работы врачом в том, что не можешь выбирать, кого лечить. В идеале ты должен относиться ко всем одинаково, независимо от того, насколько мерзким, агрессивным или подлым является пациент. И да, хотя это кажется неправильным во всех отношениях, я должен относиться к нему так же, как я хотел бы, чтобы относились к членам моей семьи. Мне остается лишь мечтать о том, как из клавиатуры вылетят клавиши M, R, A, Z и мягкий знак, когда она ударится о его висок. Я поднимаюсь, пожимаю Дэниелу руку, даю пять Итану и говорю, что с нетерпением жду нашей следующей встречи. Потом я сажусь и строчу еще одно письмо в социальные службы с просьбой, как можно быстрее связаться с нотарией. Вторник, 30 октября. Сегодня у нас с годовщина свадьбы. Это первая годовщина после рождения Уильяма. Любые идеи о романтике и соблазнении лежат у меня на сердце мертвым грузом. в мы Физически и эмоционально изможденные, сидим на диване в испачканных детской смесью пижамах и смотрим передачу по BBC. Вместо романтического ужина у нас пицца и мороженое. Мы обсуждали праздничный секс, но оба предпочли ему сон. Среда, 31 октября. Последний пациент уходит почти в 17.40, когда на улице начинает смеркаться. Мистер Кинг пожимает мне руку и благодарит за Виагру. Я желаю ему хорошо провести время, а потом сажусь и наблюдаю, как мой ноутбук выключается со скоростью, ожидаемой от компьютера, предоставленной Национальной службой здравоохранения. Я чувствую спокойствие. Теперь у меня есть время подумать об оценке своей работы, проведенной 8 дней назад. Дементор, доктор Фил и Джаспер были правы. Моя реакция была очень глупой. Я был неправ. Думаю, мне следует обращать больше внимания на мнение своих коллег и их советы. Я стал слишком самоуверенным. Оглядываясь назад, я благодарен им за их слова, хотя сначала мне было нелегко это принять. В конце концов, чего плохого в том, чтобы пытаться, хотеть стать лучше, как врач? Это всегда должно оставаться моей целью. Я понимаю, что для ее достижения нужно не только критически оценивать свои поступки, но и уметь выслушивать публичную критику а еще давать себе время обдумать ее, прежде чем поступить опрометчиво. Я всегда старался избежать критики. «Уильям, ты заставил меня повзрослеть, не так ли?»